Победители исследования Evergreen потратили существенное количество времени, чтобы разрушить барьеры и стимулировать обмен информацией. Они дошли до того, что даже назначили специального сотрудника для перекрестного обогащения идей путем сбора и распространения новостей. В Кэмпбелл Суп не все вещи всегда были открыты. Подразделения конкурировали. Например, фабрика по производству томатной пасты в Калифорнии не сочла нужным поделиться своей технологией с аналогичной фабрикой в Мексике. Когда Джонсон стал управляющим компанией, он настоял на том, чтобы такой подход был изменен. Каждое подразделение должно было посылать своего представителя на каждое корпоративное совещание. Он запретил территориальные войны. Это было частью его плана – совершенно преобразовать культуру в Кэмпбелл. Цифры подтвердили его правоту. Заключительный закон – это поставить лучших людей как можно ближе к действию. Старая мысль о том, что лучшие люди поднимаются наверх, была заменена на ее противоположность – лучших людей в траншеи. Маленький управленческий аппарат Нукора явно свидетельствует о том, что настоящая работа идет не в конторе. Все работники компании имеют одинаковый медицинский план, одни и те же праздники и одинаковое количество отпускных дней. Не существует отдельной столовой для начальства или зарезервированных мест на заводской автостоянке. Все носят одинаковые зеленые каски. В стройной, мобильной и плоской структуре Нукора не существует Примадон, и результаты этого налицо в годовом отчете. Теперь, когда мы охватили четыре основных практических подхода, давайте внимательно рассмотрим четыре вторичных подхода. Около половины победителей в исследовании Evergreen преуспели в сохранении и формировании талантливых специалистов. Победители потеряли в среднем 35 менеджеров в течение пяти лет. Проигравшие потеряли за этот же отрезок времени 56 специалистов. Победителям приходилось нанимать управляющих в два раза реже, чем проигравшим. Благодаря программам по подготовке специалистов и их продвижению внутри компании, победители смогли создать в компании прочную атмосферу поддержки и лояльности. Чем больше талантливых специалистов имеется в компании, тем больше новых вы сможете привлечь. А хороших специалистов никогда не бывает слишком много. Существует четыре закона управления специалистами. Первый заключается в формировании среднего и высшего уровня специалистов из числа уже работающих у вас. Шеринг Плау, производитель таких эффективных лекарств, как кларитин, служит хорошей иллюстрацией к этому закону. Ежегодно старшие менеджеры встречаются с членами команд, чтобы обсудить результаты работы и продвижения работников. От 75 до 80% всех вакансий заполняются внутри компании. В результате многие из 30 тысяч работников компании проработали в ней свыше 30 лет. Одно дело продвигать людей, но совсем другое – подготовить их к выполнению новых задач. Следующий закон – это обучение специалистов и подготовка к их продвижению. Шеринг Плау обязуется выплачивать 90% стоимости получения высшего образования своих сотрудников. Подготовка в стенах компании предлагает разнообразные программы, от торговли и менеджмента до изучения языков и математики. Более 2000 работников в год проходят курсы по производственной практике. Третий закон – это необходимость поддерживать творческую и материальную заинтересованность лучших специалистов. Производственная культура Нукора, практика сталкивания ответственности вниз и поощрения самостоятельности в принятии решений, как раз это в ней и делают. Бригады с готовностью берутся за коренные изменения всего процесса, если они находят лучший способ выполнять работу, и им не надо никого спрашивать. Директор завода излагает это так. Многие улучшения в области сокращения стоимости продукции, улучшения качества и оптимизации производственных процессов идут без моего участия. Они просто происходят и не требуют печати на бумаге. Айверсон говорит, что его бригады самостоятельно ведут бизнес и работают на себя, компания только обеспечивает подготовку и оборудование. Благодаря тому, что Нукор дает своим лучшим работникам возможность свободно применять свой талант, компания выплавляет 980 тонн стали в год на одного работника. При этом в среднем по индустрии эта цифра составляет 420 тонн. Стоимость одной тонны стали, выплавленной Нукором, составляет 60 долларов, в то время как средняя ее стоимость – 135. Последний закон – это личное участие и заинтересованность руководства в поисках и развитии талантливых специалистов. Привлечение, удержание и развитие квалифицированных специалистов – вещь слишком важная, чтобы ее можно было отдать только под ответственность отдела человеческих ресурсов. Когда Шеринг Плау перевел коммерческие и маркетинговые корпоративные офисы в штат Нью-Джерси, где расположено большинство фармацевтических компаний, президент компании объяснил это так – набрать правильных людей, чтобы сделать нас конкурентоспособными, возможно только находясь в эпицентре активности. Теперь, обсудив тему управления лучшими специалистами, давайте перейдем к дискуссии о талантливом высшем руководстве компании. Как сделать так, чтобы лидеры организации были преданы бизнесу? Авторы исследования сделали вывод, что управляющий может повлиять на 15% акционерного дохода. Иными словами, решающая роль принадлежит управляющему. В свете недавних корпоративных скандалов управляющие как группа утратили свой блеск. Но в действительности, в большинстве своем, они остаются преданными делу людьми лучшие управляющие могут донести свое видение и готовы к разрешению моральных дилемм. Когда сотрудники видят, что слова управляющего не расходятся с делом, они относятся к нему с должным доверием, а уж в трудные времена доверие особенно многого стоит. Каким бы ни был личный стиль руководства управляющих компаний-победительниц, все они подчинялись четырем законам.